Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побелело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонясь над оводом, принялся резать ремень, стягивавший ему руки. Он делал это очень неискусно и неловким движением, затянул ремень еще сильнее. Овод вздрогнул и, не удержавшись, закусил губу. Монтанелли быстро шагнул вперед. «Вы не умеете, дайте нож мне!» Лишь только ремни упали, овод вытянул руки, и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Еще мгновение, и Монтанелли разрезал ремни на ногах. «Снимите кандалы тоже, сержант, а потом подойдите ко мне, я хочу поговорить с вами». Встав у окна, Монтанелли молча глядел, как с овода снимают оковы. Сержант подошел к нему. «Расскажите мне все, что произошло за это время», — сказал Монтанелли.